Глава седьмая. Она произнесла это с каким-то внутренним надрывом. Дронго изумленно взглянул на нее. — Вы сказали, что не будете со мной разговаривать, если я приеду к вам как представитель его супруги, — напомнил он. — А сейчас вы говорите, что вообще не хотите о ней вспоминать. Я могу узнать, почему? — Мне неприятно об этом говорить. — Но я приехал сюда именно для того, чтобы установить истину. Вашего бывшего руководителя, к которому, как я понял, вы относились очень неплохо, убили, и я хочу узнать, кто это мог сделать. Если бы я знала, то обязательно бы вам сказала. Но я не знаю, кто стрелял в Николая Евгеньевича, хотя виновного в этом убийстве я, безусловно, знаю. И вы можете назвать его имя? Конечно. Это его нынешняя жена или вдова. Я даже не знаю, как говорить правильно. Лариса Кирилловна. Вы были с ней близко знакомы? Во всяком случае, я видела ее много раз. Она иногда заезжала за Николаем Евгеньевичем. Часто с ним разговаривала. Такая сильная женщина с мужским характером. Мне кажется, она его никогда не любила, а он ее просто обожал. Когда она звонила к нам, и я их соединяла, он весь светился от радости. Честное слово, он ее так любил. Ему было уже под сорок, когда они поженились. Говорят, поздняя любовь бывает самой крепкой. Особенно для мужчины в период опасного кризиса среднего возраста. Я не знаю, как это называют, но он относился к ней очень хорошо. А как он радовался, когда у них родилась дочь, и ему было уже за сорок. Тогда объясните мне, что произошло, почему они разошлись. Она законченная стерва, убежденно произнесла Алла. Есть такие женщины своего рода энергетический вампир. Когда он был пределе. у него были деньги своя компания положение в обществе он был холостой бездетный он ей нравился когда в компании наступили плохие времена и у нас начались проблемы он перестал быть ей интересен к тому же он начал серьезно болеть никто об этом не знал ни один человек на работе но я точно знала что он ездил проверяться на каширку когда произносишь этот адрес словно читаешь приговор у меня бабушка там лежала говорят что есть выздоровевшие «Наверное, есть. Но все равно, как только слышишь про онкологический центр на Каширке, то все сразу понимаешь. Все думали, что у него был обычный диабет, а я понимала, что на Каширку с диабетом не ездит. А вы с ним говорили по этому поводу?» «Никогда. разве я могла с ним говорить о таком? Просто знала, куда он ездит, и молчала. Поэтому не очень удивилась, когда он меня позвал и сказал, чтобы я искала себе новую работу. Он думал, что я не знаю, А я все поняла. Дело было не в финансовых трудностях нашей компании. Дело было в нем самом. Он был тяжело болен, и это начинало сказываться на его работе. Кроме вас кто-нибудь догадывался об этом? Нет, по-моему, никто. А при чем тут его супруга? Почему вы ее так не любите? А как иначе я могу к ней относиться? Он ведь был такой деликатный, чуткий, интеллигентный человек. А она бросила его в самый страшный момент. когда у него начались трудности в нашей компании и когда он так тяжело заболел. Ни одна порядочная женщина такого сделать не сможет, даже если она его не очень любила, а только позволяла себя любить. В конце концов, у них был общий ребенок, и он столько сделал для нее. Она ведь не работала, сидела дома, когда вышла замуж за Николая Евгеньевича. И так подло поступила. У них были скандалы или ссоры? Нет, я этого никогда не слышала. Я бы никогда не узнала об этом, если бы он сам мне не рассказал. Наверное, ему было очень тяжело. Когда я подала заявление и сказала, что ухожу, он пригласил меня к себе. Расспрашивал, куда я пойду и какие у меня отношения с бывшим мужем. Узнал, что тот часто приезжает к нам, занимается Игорем. Это его даже как-то обрадовало. А потом он вдруг отвернулся и как-то тихо, даже неуверенно сообщил мне, что они с женой решили жить отдельно и подать на развод. Вы знаете, я была просто в шоке. В такой момент и на развод. Я была уверена, что они просто обожают друг друга. А почему он вам решил об этом сказать? Не знаю. Наверное, я хотел с кем-то поделиться. Ему было трудно в этот момент. Он мне и сказал, что Лариса взяла ребенка и уехала с дачи, где они оставались. Переехала в их новую московскую квартиру, а он будет теперь жить в старой квартире. Сказал, чтобы я туда звонила, если мне что-то будет нужно. И еще добавил, что во всем виноват только он один. «Лариса у меня святая женщина», — сказал Николай Евгеньевич. «Честное слово, я в этот момент готова была даже заплакать. Она его бросает, а он такие слова про нее говорит. Можете себе представить?» «Вы звонили в его старую квартиру?» «Конечно нет. У него и без меня проблем хватало». Поэтому я ушла и решила больше его не беспокоить. Но в тот момент я была просто потрясена. Я ведь про его онкологию уже догадывалась. А тут такое предательство со стороны жены. Оно меня просто убило. Я хотела позвонить к ней на мобильный и сказать, какая она гадина. Но не стала этого делать. Потом просто забыла. А когда увидела ее на похоронах, то с трудом себя сдержала, чтобы не вцепиться ей в волосы. Вы бы видели, как она там играла. Изображала такое горе, такую утрату. Только не плакала в голос, даже почернела якобы от горя. Я думаю, что использовала какую-то специальную косметику. Мы, женщины, бываем такими стервами. А вы с ней не разговаривали? Нет, и даже на поминки не поехала. Не хотелось с ней сидеть за одним столом. Ведь многие не знали того, что знала я. И про болезнь Николая Евгеньевича, и про ее предательство. Почти никто не знал, кроме меня. а я простить не хотела и не могла. «Может, в их разрыве был виноват сам Сутеев?» «В жизни не поверю. Он был очень спокойный, порядочный и выдержанный человек. И так любил свою дочь?» «Нет, нет, это она просто предала его в самый сложный момент. Другого слова просто нет». «Он ей не изменял?» «Конечно, нет. Для него вообще не существовало других женщин, кроме Ларисы. Это я могу вам подтвердить». «Полтора года назад у вас работала Маргарита Кервалес, которая сидела с вами в приемной почти целый год, а потом поступила в Щукинское училище. Все правильно?» «Да. Она в первый год срезалась и не смогла поступить. Ее отец был другом Николая Евгеньевича, и он взял Риту к нам. Тогда мы очень успешно работали, и он просто ввел новый штат и взял ее как своего помощника». «Хотя никакой конкретной помощи от нее ждать не приходилось. Она даже Москву-то толком не знала, и он снял ей однокомнатную квартиру недалеко от нашего офиса. Можете себе представить, он даже платил за нее деньги». «Она красивая девушка. Очень симпатичная, высокая, стройная, зеленые глаза, и фигура хорошая. Да, она очень красивая девушка. Такие как раз и идут в артистке». «Ей было восемнадцать, когда она от вас ушла?» Верно. А вы не допускаете такую версию, что супруга Николая Евгеньевича узнала о том, что он снимает квартиру для дочери своего друга, причем квартиру рядом с офисом, и взял к себе в качестве непонятного помощника очень красивую молодую девушку, учитывая, что самой Ларисе Кирилловне в тот момент было уже под сорок, и у нее сын в возрасте Маргариты. Такое поведение мужа могло ее больно ранить? Вы не допускаете такую мысль? Нет, не допускаю. Она прекрасно знала про Маргариту. «Когда меня не было на месте, — отвечала Рита, — нужно было знать Николая Евгеньевича. Представить себе, что у него могут быть хоть какие-то отношения с дочерью, его друга, — просто немыслимо. Он к ней относился как к дочери, даже предложил оставаться в этой квартире еще на год. Но она сама решила переехать в общежитие. А значит, у них были хорошие отношения». Очень хороший. Она даже иногда путалась и называла его дядей Колей, вместо того, чтобы называть по имени отчеству. Понятно. А где живет ее отец? В Нижнем Новгороде. До сих пор там и живет. Она рассказывала мне историю их семьи. Продедушка был крупный ученый, кажется, историк в буржуазной Литве. И их семью сослали в Сибирь сразу после войны. А уже там, в Сибири, ее дедушка нашел ее бабушку. Она была с Урала. И когда семье прадедушки разрешили вернуться в Литву после 56-го, то дедушка с бабушкой решили поселиться в Нижнем Новгороде у родителей бабушки. А ее бабушка была известной актрисой, даже получила звание заслуженной артистки Российской Федерации. Рита пошла в нее. Там же родился и ее папа, который женился уже на Украинке. Представляете, какая смесь у этой девочки? Она только на четверть литовка, на четверть русская — Наполовину украинка. Может, поэтому такая красивая получилась? Она единственная дочь в семье? Нет, у нее есть еще две младших сестры. Она показывала мне их фотографии. Все три сестры красавицы. Наверное, повезло их отцу. Я хотел с ней сегодня увидеться, но она сказала, что занята. — А можете себе представить, какое количество поклонников у нее в театральном училище? — усмехнулась Алла. «Даже я в свои тридцать иногда чувствовала себя старой клушей, рядом с этой молодой и красивой девочкой. У нее столько энергии. Наверное, торопилась куда-нибудь на свидание или в клуб. Разве можно назначать на вечер деловую встречу девятнадцатилетней девушке?» «Теперь буду знать», — улыбнулся дронга. «Значит, о разрыве со своей супругой он сам рассказал вам?» «Да. Поэтому я и считаю, что главный виновник всего случившегося именно она». Если бы он жил в своем доме, то ничего бы такого не произошло. А в старом доме его легко нашел убийца. Может, даже этот убийца был случайным грабителем, как сейчас многие говорят. Но все равно виновата Лариса Кирилловна. Ей не нужно было бросать его в такой момент и заставлять переезжать в свою старую квартиру. Она не успела договорить, как в дверь кто-то позвонил. Звонки раздавались один за другим. «Это мой Игорек пришел», — улыбнулась она, поднимаясь со стола. Она выбежала в прихожую, открыла дверь, послышался голос мальчика. — Почему так долго? Я умираю от голода. Мы сегодня победили. — Молодцы, только говори тише, у нас гость, и пройди в свою комнату, у меня уже все готово. Но сначала зайди и поздоровайся. Игорь вошел в комнату. Он был достаточно крупным мальчиком для своих лет, широкоплечий, уже начинающий взрослеть, с растрепанными волосами и румянцем на щеках. «Здравствуйте!» — кивнул он гостю. «Добрый вечер!» — поднялся со своего места Дронго. Пожал ему руку. Игорь повернулся и поспешил в свою комнату. Мать вошла следом за ним, улыбаясь. «Не буду вас задерживать», — пообещал Дронго. «Вам еще нужно его покормить. Уже и так очень поздно. Только несколько вопросов. Как вы считаете, у погибшего были личные враги?» «Нет, не думаю. Он был не такой человек, кого можно было ненавидеть». «У вас в офисе часто появлялся его двоюродный брат Дмитрий Романович?» «Не очень часто, но появлялся. Мне кажется, они дружили. Не как братья, а как настоящие друзья. Часто перезванивались». «А с отцом Маргариты Николай Евгеньевич часто разговаривал?» «Кажется, нет. Но за несколько дней до моего ухода Николай Евгеньевич ездил в Нижний Новгород. Правда, я не знаю, встречался он там с отцом Риты или нет. Он мне не говорил». Сотрудники в компании «Ростен» говорят, что банкиры-кредиторы присылали своих людей, которые откровенно угрожали вашим руководителям. Что-нибудь подобное вы помните? Нет, при мне такого не было. У нас были большие проблемы, но про угрозы я слышу впервые. Ваш главный бухгалтер Антонина Алексеевна вспоминает, что была удивлена, когда после убийства Сутеева вошла в его кабинет. Там всегда царил такой творческий беспорядок, а на этот раз все было убрано и лежало на своих местах. Обычно на столе у него был беспорядок? В последнее время — да. Проблемы накатывались одна за другой, и все знали, что Вахтанг Михайлович осуществляет, так сказать, общее руководство, а со всеми конкретными делами сотрудники обычно шли к Николаю Евгеньевичу. Он не только разбирался в финансовых вопросах, но и знал работу инженеров». Он ведь был кандидатом наук, успел защититься еще в молодости. Он интересовался новыми компьютерными технологиями, вообще всякими новинками. Требовал, чтобы мы все работали с интернетом, знали компьютеры. Три года назад они поехали в Турцию вместе с Дмитрием Романовичем и его мальчиками. И там кто-то из них вывихнул себе ногу. А страховку, оказывается, они не оформили. Думали, что едут всего на неделю. Вы же знаете, что в Европу, в шенгенскую зону. Без страховки не пускают, а в Турцию сейчас даже виза не нужна. Можно купить ее на границе. Вот они и забыли про страховку. Тогда все лечение оплатил сам Николай Евгеньевич. А когда я вернулся, сразу поручил мне найти адрес самой лучшей страховой компании. И с тех пор, когда уезжал, всегда делал дополнительную страховку. У него был даже специальный договор с ингострахом. Правильно, за рубежом это абсолютно необходимость, согласился Дронга. У меня к вам последний вопрос. У него с Вахтангом Михайловичем были хорошие отношения? Да, они друг друга ценили. Даже не так. Вахтанг Михайлович очень ценил Николая Евгеньевича. А тот считал Чигунаву настоящим лидером. Сознательно уступал ему пальму первенства, так можно сказать. Хотя в инженерных вопросах Сутеев разбирался гораздо лучше. Но последнее слово всегда было за Вахтангом Михайловичем. хотя все знали, что они оба совладельцы компании на равных. «Понятно. Спасибо вам за этот рассказ. И бегите на кухню, а то Игорь сейчас меня просто убьет. Я ухожу», — заторопился Дронга. «До свидания». «Всего хорошего», — она проводила его до дверей. «Я хочу вам сказать, что у Николая Евгеньевича не могло быть никаких врагов. И вообще я не верю в этого непонятного грабителя, который убил Сутеева и сбежал, ничего не взяв». Если бы это был грабитель, то Николай Евгеньевич сумел бы с ним договориться. Ведь в кармане у него были деньги. Он бы не стал торговаться, не стал бы умирать ради денег. Не такой он был человек. Он бы отдал все эти деньги бандиту. «Да, я тоже так думаю», — кивнул Дронго, выходя на лестничную клетку. Он спустился вниз, сел в свою машину, попросив водителя отвезти его домой. Нужно было проанализировать все разговоры, которые он сегодня провел. Его уже начало мучить некоторое сомнение, пока не очень ясное, но уже начинавшееся оформляться. «Извините», — неожиданно сказал водитель, — «я должен вас предупредить. Кажется, за нами следят».